Лезантийских каменотёсов братьев мучеников Флора и Лавра, II век, наделили чертами языческих конских богов, покровителей целителей лошадей. Иерусалимского христианского архиепископа Мадеста, VII век, специализировали как целителя скота, а римских врачей-мучеников бессребренников Косму и Демьяна, III век, сделали целителями кур о заодно и покровителями кузнечного ремесла с святыми кузнецами. Наши предки в случае заболевания обращались за помощью к своим божествам и духам. Став христианами, они искали такого же исцеления у христианских святых. Считалось, например, что Иоанн Креститель помогает от головной боли, мученик Лангин Сотник, I век, от глазных болезней. Священномученик Антипа, 1 век, от зубной боли. Великомученик Артемий, 4 век, от грыжи и болезни желудка. Мученик Канон, 1 век, от оспы. Святитель Иулиан, 1 век, от детских болезней. Преподобный Марон, 4 век, от лихорадки и тому подобное. По аналогии с общехристианскими святыми, функции покровителей и целителей получили русские угодники божии, канонизированные церковью в разное время. Так древнерусских князей Бориса и Глеба стали почитать как покровителей посевов, советских монахов Зосиму и Саввате, как опекунов пчеловодства и прочее. Страдавшим глазными болезнями рекомендовали обращаться за исцелением к новгородскому епископу Никити XII век, или к казанским иерархам Гурию и Варфосафию XVI век. Больным ногами к Семёну Верхотурскому XVII век, и снемогающим от грудной болезни к митрополиту Дмитрию Ростовскому XVIII век парализованным к монаху Александру Свирскому, XVI век, и так далее. Дни памяти многих святых рассматривали как календарные даты, фиксирующие оптимальные сроки тех или иных сельскохозяйственных работ. Святых награждали эпитетами, не имевшими никакого отношения ни к роду их деятельности, ни к причинам церковного почитания, эпитетами, явно принижавшими образ урожайства, годников божьих некоторые из них охарактеризованы прямо-таки фамильярно словно речь идёт не об объектах христианского пантеона а о языческих духах покровителях домашнего масштаба такие характеристики помещались в дореволюционных изданиях церковного календаря в рубрике народные приметы вот как изложены эти приметы в православном календаре на 1916 год 18 января. Здесь и далее даты приводятся по старому стилю. Память Александрийского архиепископа Афанасия Великого, автора многочисленных богословских сочинений апологитического содержания, IV век. В церковном календаре о нём сказано восторженно-почтительно: великий отец церкви и столб православия. А в народном он назван без всякого почитания. Афанасием Ломоносом. Константинопольского патриарха Тарасия, 8 век, созвавшего 7-й Вселенский собор, где было осуждено иконоборчество и восстановлено иконопочитание, день памяти, 25 февраля, в народе окрестили Тарасом Кумашником, лихорадочником, а монаха-исповедника Василия, 8 век, Василием Капельником, 28 февраля. По церковному календарю 19 марта почитается мученица Дарья, бывшая жрица Афины Паллады, принявшая христианство и за это пострадавшая в III веке. А в народном она упоминается как Дарья от готи проруби, Белетхолсты. 27 марта церковь чтит святую мученицу Матрону Салунскую, III или IV век. А верующие почитали её как Матрёну Паурепницу. Преподобная Мария Египетская, VI век, в народном календаре охарактеризована как Мария Пустывищи.